«Миссис Дэллоуэй». «Еще кофе?» — предлагает Оливер. «Спасибо». Салли протягивает чашку ассистенту Оливера, удивительно необаятельному молодому человеку, белобрысому, со впалыми щеками, который, хотя его и представили как ассистента, похоже, заведует исключительно разливанием кофе.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 «Да?» — говорит Оливер с нарастающим нетерпением в голосе. «Да, это, как бы сказать, действительно интересно», — говорит Салли и сама невольно смеется. «Мне кажется, Уолтер бы справился», — говорит Оливер. «Уолтер мог бы сдвинуть это с мертвой точки, я уверен». При упоминании своего имени Уолтер вздрагивает, начинает мигать еще чаще прежнего.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 А Оливер Сент-Ив, наверное, и в детстве выглядел как кинозвезда. Он ослепителен а-ля Поль Баньян, герой американского фольклора. В нем около метра девяносто пяти росту. У него крупные черты лица, идеальные лепкие руки, покрытые светлыми волосками. А ладони такие, что в них легко уместятся головы большинства мужчин. И пусть живьем он не так хорош, как на экране,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 Проиграл как раз Уолтер, а Салли, наоборот, вышла победительницей. Они находят новую тему для беседы. «Значит, вечером увидимся?» — говорит Уолтер. «Да», — отвечает Салли. «Кто же вы позвал?» «Как Ричард?» — спрашивает Уолтер и почтительно наклоняет голову, неуклюже тыча козырьком кепки в сторону сигаретных окурков. серых кляк жвачки и скомканной обертки от Квотер Паундер. Между прочим, — думает Салли, — я никогда не пробовала Квотер Паундер. Загорается зеленый свет. Они переходят. «Нормально», — отвечает Салли. «Он очень плох». «Ну и времена», — говорит Уолтер. «Бог ты мой, ну и времена».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 Сплошь чёрный гранит и лакированный клен. Слегка, непонятно, как они этого добились, пахнет эвкалиптом. Рубашки разложены на черных блестящих прилавках. «Мне кажется синяя», — говорит Уолтер. «Эван уйдёт синий». Пока Уолтер беседует с красивым молодым продавцом с зачесанными назад волосами, Салли задумчиво бродит по магазину среди рубашек, нагибается к ценнику,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 А Салли так до сих пор и не знает, одобрит Кларисса ее выбор или нет. Иногда ей случалось угадать. Кашемировый шарф шоколадного цвета на прошлое Рождество, лакированная шкатулка, в которой Кларисса хранит письма. Но еще чаще она промахивалась. Необычные ручные часы от Тифани, слишком официальные. Желтый джемпер, цвет вырез, черная кожаная сумочка. Просто неправильно и все. При этом Кларисса никогда не скажет прямо, что подарок ей не нравится, несмотря на все салины старания. Послушать Клариссу, любой подарок как раз то, о чем она мечтала, и поэтому злополучному дарителю остается только ждать, что будет дальше. Часы, например, были признаны слишком хорошими, чтобы таскать их каждый день. Анжемпер надет ровно один раз на какую-то дурацкую вечеринку, после чего засунут в шкаф навсегда. Салли начинает было злиться на Кларису, Уолтера Харди и Оливера Сент-Ива, на всех этих фальшивых оптимистов. Но взглянув на Уолтера, как раз находящегося в процессе приобретения ослепительной синей рубашки для своего любовника, неожиданно возбуждается. Кларисса, наверное, сейчас дома. Салли вдруг страшно, хочется поскорее попасть домой. «Ну, мне нужно бежать», — говорит она Уолтеру. Я не думала, что уже так поздно. «Я сейчас», — говорит Уолтер. «Прости, до скорого. Но тебе нравится рубашка-то?» Салли проводит пальцами по ткани. На ощупь она нежная, зернистая, немножко похожая на человечью кожу. «Очень нравится», — говорит Салли. «Чудесная рубашка». Продавец улыбается благодарно и немного смущенно, словно красота рубашки — это его заслуга.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 связана не только с радостью, но и с оборотной стороной радости, с неотвязным страхом. Со своей собственной смертью она еще кое-как может смириться, а с Клариссиной нет. Их любовь с ее уютным постоянством поставила сали в зависимость от механизма смертности как такового. Есть потеря, которую невозможно представить. Есть путь, которым можно следовать от настоящего момента.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 Они умудрились не разлюбить друг друга за минувшие 18 лет. Этого достаточно. В данный момент этого достаточно.